«А в чем же она поедет? Брюки-то ее безвозвратно утрачены, а больше из одежды тут ничего нет». Видимо, паника настолько отчетливо отразилась в ее глазах, что Глеб тут же проговорил. «Пашкины штаны тебе будут малы, а мои, наверное, велики. Но, может, если их закатать...» Она кивнула, поймав себя на том, что смотрит на этого мужчину с улыбкой. «А всю его манера — взъерушивать волосы в моменты усиленных размышлений...» Взлохмаченный он становился какой-то очень потешный, не отдавая себе в этом отчета. Если раньше эта его манера казалась Ксении разве что любопытной, то теперь она ей безумно нравилась. Вот и сейчас, невзирая на то, сколько шокирующего о собственной жизни узнала только что, ей все равно хотелось улыбаться, глядя на Глеба. Ну а в ответ на его вопрос она традиционно кивнула. И, конечно же, стыдливое раздражение не заставило себя ждать, поднимаясь в душе. С Глебом ей хотелось говорить. Еще через пару минут он ей принес свои спортивные штаны, и Ксения отправилась переодеваться в ванную. Штаны смотрелись на ней как парашюты, но выбирать было не из чего. Верх она затянула по талии, ну а снизу подвернула несколько раз. «Для сельской местности сойдет», – пришла к выводу, рассматривая себя в зеркало. «Хорошо, хоть все остальное у нее было свое». В холле первого этажа дома, где жила Ксения, ничего не изменилось. Да и прошло-то всего два дня. Ей же казалось, что не была дома целую вечность. И снова волнение за маленького пика принялось зашкаливать. «Ой, Ксюшенька!» – воскликнула Вера Федоровна. А сегодня была ее смена. И даже подняла из кресла свое дородное тело, что делала в редких случаях. «Как же я рада вас видеть! Бледненькая вы какая-то не заболели?» Тараторила женщина, а сама с неприкрытым любопытством оглядывала Ксению с головы до пят. Нетрудно было догадаться, какая часть гардероба больше всего привлекла ее внимание. «Все хорошо», — ответил за нее Глеб, чем тут же заслужил и к собственной персоне толику любопытства вахтерши. «Не могли бы вы нам дать ключи?» «Ключи?» — протянула Вера Федоровна явно мыслями, находясь еще далеко. «Наверное, в ее голове уже успела сочиниться целая история, тянущая на роман» какие же такие неприятности попала странная жительница этого дома? От подобных мыслей губы Ксении снова дрогнули в улыбке. Ну а во взгляд она попыталась вложить отражение просьбы Глеба. Домой хотелось жутко. «Ах, ключи! Ну, конечно же!» Спохватилась Вера Федоровна и нашла в ящике стола нужный ключ. «Вот, пожалуйста, вашего питомца я покормила сегодня. Вчера мне Афанасий Петрович строго-настрого велел это делать». «Ну, а я же не сухарь какой, котят очень даже люблю. А у вас, Ксюшенька, такой потешный котенок». «Спасибо». Не самым вежливым образом оборвал ее Глеб, забирая ключи. Но тут Ксения с ним была солидарна. «Не останови, Веру Федоровну может говорить до самого вечера». А у них было очень много дел. Квартира сначала встретила пугающей тишиной, и сердце Ксении забилось быстро и неровно. Но потом послышался шорох, и из-за дивана появился взлохмаченный и заспанный пик. Стоило только котенку увидеть хозяйку, как рванул к ней со всех маленьких лап. И вот тут Ксению затопило настоящее неподдельное счастье. Она подхватила пика на руки и зарылась носом в его шорстку на холке. Он пах чем-то очень домашним и приятным, до такой степени приятным, что на глазах Ксении выступили слезы. А сама она посмотрела на глеба, тот стоял немного поодаль и задумчиво наблюдал за ней. Снова в его взгляде промелькнула жадность, стоило только встретиться с Ксенией глазами, и в который раз она испытала мгновенный отклик в душе, только вот снова не получилось разобрать, что же именно почувствовала, кроме волнения. Но с недавних пор она всегда волновалась, когда встречала с ним глазами, если же глаза хранили в себе очень многое, что невольно хотелось расшифровать. «Пик, маленький, теплый верный комочек. Что же с тобой делать? Куда пристроить тебя на время ее отсутствия? Разве что отвести к маме?» «Ксения», — прервал ее невеселые размышления Глеб, — «котенка ты можешь оставить у меня. Вера Михайловна о нем позаботится. Или мы можем прямо сейчас отвести его к твоей маме». Услышав последнюю фразу, Ксения сразу же радостно закивала. «Конечно, к маме. Ей так будет спокойнее». Не то, чтобы она не доверяла домработнице Глебу, но мама роднее, как ни крути. Кроме того, необходимо было увидеться с ней перед отъездом, ну и, наверное, хоть кратко, но нужно рассказать ей новости. Ксения как раз размышляла, нужно ли ей прямо сейчас собрать вещи, когда почувствовала прикосновение к своему плечу и обнаружила Глеба очень близко. За всеми мыслями она и не заметила, как он приблизился. Он же спокойно произнес «давай мне этого пушистика», с улыбкой забрал у нее пика. Когда передавала котёнка, коснулась мужских пальцев. Снова они показались ей очень тёплыми и мягкими, как тогда, когда он прижал пальцы к её губам, и в очередной раз по телу Ксении пробежала приятная дрожь. Она только надеялась, что реакция её осталась незамеченной, и Ксения продолжала теряться в догадках, чем она вызвана. «Тебе нужно переодеться и собрать вещи. С другом я уже созвонился, он ждёт нас сегодня вечером на своей базе». Ещё через час они подъезжали к дому мамы. Ксения на этот раз села на заднее сиденье, Рядом в небольшой корзине спал пик, уютно свернувшись калачиком. «Добрый день, Ольга Денисовна», — бодро приветствовал маму Глеб, когда она открыла им дверь. Ксения позвонила ей из дома и предупредила, что заедет. Забыла сказать, что будет с Глебом, и сейчас мама заметно испугалась. «Здравствуйте. Глеб, если я не ошибаюсь», — сбивчиво проговорила мама, впуская их в квартиру. «Все верно», — с улыбкой отозвался Глеб. В руках он держал корзинку с Питом, который продолжал крепко спать. Сумку с вещами Ксении они оставили в машине. Не успела мама ответить, как из комнаты выбежал Антипка, шестилетний братишка Ксении, с которым видеться, к сожалению, получалось не слишком часто. «Ксю, к нам приехала Ксюша!» С воплями подлетел братишка к ней и стиснул своими маленькими ручками. И снова Ксения едва не прослезилась. Что-то в последнее время слезы стали ее постоянными спутниками. Пора заканчиваться этой мокрой традицией. Ксения обняла Антипку и звонко расцеловала. Мама же строго велела. «Антип, иди в комнату и продолжай писать. Приход сестры не причина прерывать занятия». Когда-то так же строго мама ее заставляла заниматься. С улыбкой вспомнила Ксения. Не папа, который всегда был слишком мягок с ней, а мама. Но сейчас Ксения ей была даже благодарна, хоть в детстве и обижалась частенько. Вот и Антипка удалился с надутыми губами. «Проходите, Глеб, и чувствуйте себя как дома», — улыбнулась гостью мама. «А мы с Ксюшей отлучимся ненадолго». Глеб послушно прошел к дивану и картинку с Питом поставил рядом с собой на пол. И это котенка еще умудрился не заметить Антип, иначе радостный вопли его было бы не унять так просто. Разговор с мамой не занял много времени, но реакция ее стала очень бурной. — Я знала, что этот Спицын настоящий подонок, — зло выплюнула мама, — и предупреждала об этом твоего отца, но он меня не слушал. Но даже от этого подонка я не ожидала такой жестокости, — смахнула она злую слезу с глаз. — Надеюсь, он получит по заслугам. «Он получит». Теперь и Ксения в этом не сомневалась. Дальше она рассказала маме, что предложил друг Глеба. «Он хороший человек», — сразу же смягчилась мама. «Ксения поняла, что имеет в виду она Глеба. Добрый, внимательный и очень ответственный, и он очень хорошо относится к тебе». Ксения поинтересовалась, откуда такие мысли. «Я женщина и многое подмечаю». С улыбкой отозвалась мама. «А вот тебе советую приглядеться к этому мужчине. Но дороге такие точно не валяются». Эту тему Ксения предпочитала не развивать дальше, хотя бы потому, что и сама в последнее время слишком часто думала о Глебе и совсем не так, как это делала начале. Мама предложила им пообедать вместе, но Глеб отказался за них двоих, да и им нужно было торопиться в банк. В банке все прошло на удивление быстро и без заминок. Ксения не верила, что это она обменивает облигации на крупную сумму наличными, а потом эти деньги она поместила в банковскую ячейку, от которой ей выдали блестящий ключик. Только вот ключ этот она вручила Глебу, и в который раз он понял ее правильно. «Хочешь, чтобы я сохранил его у себя?» Ксения кивнула. «Хорошо, тогда заедем в мой офис, а потом за Пашкой». пансионату, который располагался на живописном берегу, местами заросшего камышом озера, они втроем подъезжали тогда, когда на землю уже опустились сумерки. За долгий и насыщенный день Ксения умудрилась очень устать, и они с Пашкой уснули на заднем сиденье. Просыпайтесь, Соня! разбудил их голос Глеба. Мы прибыли.